Отряд четвертый – черепахи, челония. По внешнему виду черепахи сильно отличаются от всех других отрядов, присмыкающихся. Самый характерный признак черепах – твердый панцирь, в которой заключено туловище. Он состоит из двух щитков – спинного и грудного. Спиной всегда бывает более или менее выпуклый, круглый, слегка вытянутый. Он состоит из нескольких плоских костей, расположенных симметрично, а снаружи покрыт роговыми пластинками. Кости спинного щитка срастаются с ребрами и с позвоночным столбом. Грудной щиток плоской, овальной формы, состоит также из нескольких костей и занимает место грудной кости. Оба щитка соединены между собой хрящевыми связками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 в лесах, в болотах, озерах и небольших речках, но может по целым месяцам проводить и на суше, в лесах. Они отличаются от других черепах большей быстротой движений на суше. В реках и болотах Соединенных Штатов, в Мексике и далее на юг до экватора, водится грифовая черепаха. Макроклемис теминчки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 Но поедают также червей и улиток. Мясо их очень вкусно, так же как и яйца. К неволе они легко привыкают и живут очень долго, по нескольку лет. Небольшая из сухопутных черепах, слоновая черепаха Тестудо Индика, различные виды которые водятся на островах Индийского и Тихого океанов. По рассказам всех путешественников 16 и 17 столетий Черепахи эти в огромном количестве водились на островах Галапагосских, Реунион, Святого Маврикия, на Мадагаскаре и на некоторых соседних. Животные эти ходили огромными стадами, в 2000-3000 штук. Суда шедшие в Индию всегда приставали к этим островам, чтобы запастись черепахами, причем захватывали этих великанов по несколько сот штук.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 нигде не осталось ни одной слоновой черепахи в естественном состоянии. В настоящее время они и здесь почти совершенно истреблены. Также и на островах Галапагосских, со времени открытия их испанцами, слоновых черепах было необыкновенное множество, отчего эти острова и получили свое название «черепашьи».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 и около 1 метра в вышину. Весом достигают 600 килограммов. По внешнему виду они отличаются от всех других черепах длинной шеей, высокими ногами и черным светом своих щитов. Образ жизни подробно описан Дарвином и другими натуралистами. «На дороге, – рассказывает Дарвин, – мне попались две большие черепахи».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 и даже жирными. Известны случаи, когда такие черепахи выживали в неволе сто-сто пятьдесят лет.